Глава двадцать Выгодный бизнес. На воротах вопросов не возникло. Ну вот и отлично. Всем довели до сведения, как выглядит первый советник. При моем появлении весь небольшой отряд охраны аж по стойке смирно вытянулся. На мою спутницу внимания не обратили, только командир поинтересовался, когда я вернусь. Получив ответ в стиле «Как только, так сразу», только и кивнул, заверив, что нас будут ждать, мы направились в лес неподалеку. И вот надо же, как назло, в ближайшие полчаса нам никто не встретился. То ли местные мобы боялись нас, то ли еще что. Даже слизней не было, я, честно говоря, слегка подзадолбался. Лес глубже в чаще был настолько густым, что солнечные лучи до нас почти не добирались. Приходилось всматриваться в темные кустарники и идти аккуратно. Но Джайна шла довольно уверенно, будто она здесь бывала сотню раз. Кстати, никого из питомцев она не вызывала, пояснив, что это только отпугнет потенциальных кандидатов на приручение. В общем, наша прогулка закончилась через полчаса, когда мы наткнулись на поляну, на которой было достаточно света. В ее центре на солнышке нежилось несколько странных зверушек, напоминающих кроликов. Зуборот, Уровень третий. Милое пушистое существо с огромными ушами, глазами и зубами. Ему так и хотелось надеть очки и рубашку. Вот и готовый персонаж для травмирующих психику детских передач. Давай этих, предложил я. Смотри, какие милахи. С ума сошел. Ну, немного. А что такого? Если приручение провалится, они твою броню в клочья разорвут. Их зубы металл прокусывают. Не то, что эти тряпки. А какой шанс успешного приручения? Я же не знаю, какой у тебя уровень навыка. Кстати, харизма тоже немного влияет, но в основном это чистый рандом. «Давай попробуем», – пожал я плечами. «Хорошо, только медленно подходи к ним, лучше присядь на корточки, чтобы не выглядеть угрожающе, но не слишком низко, чтобы они не сочли тебя слабым и сразу не напали». Я не полностью присел, по сути, сгорбился и немного согнул ноги в коленях, посмотрел на своего инструктора, Джайна кивнула. Но только я сделал первый шаг, послышались следующие указания. «Не иди слишком быстро, а то напугаешь» и в глаза им не смотри, но взгляд сильно не отводи. «Да блин, может, покажешь, как нужно?» – не выдержал я. Тихо! Они не любят человеческую речь. Зубороты и правда насторожились, когда я произнес несколько слов. Что интересно, на слова Джайна они никак не реагировали. Неужели ее класс и уровень укрощения так сильно влияют на нейтральных животных? Я постарался сделать все так, как и сказала девушка. Мне удалось приблизиться, не создав никакой паники среди стаи милых пушистиков. Достав артефакт, сосредоточился на ближайшем мобе и прочитал информацию. «Шанс приручения – 43%!» «Маловато, и это у моба третьего уровня!» Перевел взгляд на другого, уровнем выше. «Шанс приручения – 31%!» «Вот, блин, мне бы первого уровня найти такого зверька! Или хотя бы второго, но третьи на этой поляне были минимальными! Делать нечего!» Я активировал артефакт и надеялся, что мне повезет так же, как засранцам. Не повезло. Стаи в один миг из милых пушистых зверят, подсвеченных нейтрально, превратились в орду кровожадных зубастых монстров с красными именами, готовых меня разорвать на части. «Беги!» – заорала Джайна. Я сначала хотел от них избавиться и даже призвал засранца, но, посмотрев на Джайну, сразу передумал. «Сдурел! Не смей их убивать!» – злобно прорычала она. Это было так эмоционально, что я даже не стал спорить, и мы вместе побежали обратно на тропу. Вот только зверушки оказались слишком быстрыми, они не отставали ни на шаг и даже умудрялись покусывать засранца, который совсем уж растерялся, но все же бежал вместе с нами. Хотя бежал он очень плохо, пришлось его отозвать. Я сразу же поплатился за это, оказавшись последним в нашей цепочке. Один звереныш вцепился зубами мне в задницу и прокусил новенький доспех – Но фиг с этим доспехом, больно-то как! И главное, вцепился намертво. «Что за херня?» Проснулся от боли имба. «Зубороты», — ответил я. «Какие еще роты, епта? Где они взялись? И почему мой зад пульсирует от боли?» На грани паники поинтересовался он. «Блин, некогда», — отмахнулся. Чтобы не разорвать рану еще больше от пошатываний во время бега, пришлось придерживать этого злобного монстра. В этот момент он напоминал агрессивного Йорка. «Бактерия-убийца, блин!» Так я и бежал, прижимая его к заднице. Со стороны напоминал, наверное, обосравшегося чувака, который не знал, чем потереться в лесу, и выбрал наихудший вариант. Благо, бежали мы так недолго. Джайна нашла подходящее дерево, на которое удобно было взбираться, и полезла первой, я следом. Звереныш, поняв, что мы поднимаемся слишком высоко, сам отцепился от моей задницы, но от дерева не отходил и даже как-то порыкивал. Его стайка поддерживала в этом своего сородича, Мы оказались с Джайной вдвоем на высоком дереве в окружении обозленных зуборотиков. Убедившись, что мы в безопасности, девушка принялась ржать во весь голос, да уж и смех и грех. «Что смешного, блин, мне жопу чуть не порвали», — возмутился я. «Ха-ха, первый советник, зубороты!» При всем при этом я не мог злиться на девушку, так как ее отношение ко мне значительно выросло и продолжало увеличиваться, так и до преданности недолго, да и, честно говоря, самому было бы смешно, если бы не так больно. Тут я вспомнил про лечебные мази и воду, и почему, интересно, амулет не сработал. Вот идиот, я же его в инвентарь закинул, чтобы надеть амулет с харизмой» а два одновременно работать не будут, совсем забыл про это. Но харизма мне сейчас нужнее, к тому же отношения с Джайной растут с ним чуть активней». Тихо, вдруг перестала смеяться девушка. «Смотри!» Она указала на ветку неподалеку от нас, Она на ней сидела странного вида птичка. Ее тельце напоминало веточку, а крылья как два маленьких листика, однако ее выдавала надпись над головой. «Древозвон! уровень второй!» «Думаешь, поймать?» – уточнил я. «Да, да, у тебя есть насекомые какие-то, можно даже мертвых». «Чего? Нет у меня никаких носе...» «Да вот, протяни ей, а когда будет есть, активируй арт». Джайна дала мне небольшую горстку сушеных букашек. Даже знать не хочу, зачем они ей. Я сделал все, как она и говорила, и вуаля!» «Внимание! Вы приручили питомца древозвон, уровень второй. Для окончательной привязки дайте своему питомцу имя. Получен новый уровень ремесла украшения». «У меня получилось!» – обрадовался я. «Еще и уровень поднял, а имя давать нужно?» «Нет, если не собираешься оставить его себе». от него есть какая-то польза?» – уточнил я. «От всех есть польза. Они хорошо маскируются. Но только в лесу!» – перебил я девушку. «Красиво поют еще. Не, не нужно мне такое счастье». Я отозвал древозвона с помощью артефакта призыва, а затем проверил зверушек внизу. «Уходить они не собирались, и мы начали искать новую жертву для приручения. Однако на дереве, кроме нас, больше никого не было. Зато было время перекусить и поболтать о всякой ерунде. Джайна рассказала, что с детства обожает животных, в отличие от брата, который их ненавидит. Она часто с ним дралась, когда он прогонял соседских кашкалазов и собанюхов, а также травил всех грызунов и давил насекомых. Я делал вид, что с интересом слушаю ее, хотя порой и правда было интересно». По ее словам, она в детстве была сильнее злобного братца, и он вечно огребал от нее. Спустя какое-то время зверушки все же разбежались, а мы спустились на землю. Дальше нам везло немного больше. Я поймал какую-то мышь с четвертого уровня. За это мне уровень не дали. А вот за следующего зверька, обычного древесника, я получил третий уровень украшения. Затем поймал еще одного такого же и напоследок приручил слайма возле небольшой речушки. Это что-то вроде слизня, только поменьше. Скорее напоминает желе, которое все мы ели в детстве. Вообще, питомец довольно интересный. Джайна рассказала, что его все используют как мусорник или уборщика. Он растворяет все, что в него попадает, и чистит пол, по которому проползет. Но есть и минусы. Может сожрать что-то полезное в доме. Или даже кого-то, если тот спать будет, например. Слайм был шестого уровня, и за его поимку мне дали четвертый уровень украшения. Артефакты приручения и призывы у меня закончились, да и усталость навалилась, так что пришлось возвращаться в город. Всего на охоту мы потратили часа четыре, это вместе с дорогой и заключением на дереве. В городе мы расстались, я отправился во дворец, джайнов Джайна в таверну, в которой мы и договорились встретиться в одиннадцать. Аббат подтвердил точное время встречи. Милу я предупредил заранее, и княгиня Звенигородская меня встретила лично вместе с Соней. «Что у тебя с задницей?» – удивилась Хилерша, сразу заметив рану. «И что за одежда на тебе?» – заметила обновку Мила. Я вкратце рассказал им последние события. Соня меня подлатала, а Мила отдала штаны княжескому броннику, и тот их быстро починил. Немного отдохнув, я вновь отправился в город, и пришлось все же рассказать княгине, куда я иду и зачем. Она полностью одобрила мою идею с Курбским, заявив, что одного меня бы не отпустила, и даже попыталась предложить свои услуги, на что вызванный на аудиенцию Курбский укоризненно посмотрел на нее. Но в конце концов компании десяти дружинников, Курбского и Сони, я отбыл из дворца. А за нами отдельно двумя отрядами по пять человек, чтобы не светиться, шел еще один десяток. Посоветовавшись с Андреем, я решил на всякий случай перестраховаться, Как выяснилось потом, правильно сделал. По пути заглянул в уже знакомые мне магазины и продал своих прирученных питомцев. За троих получил 50 тысяч коинов, что вывело меня в ноль по деньгам. Хотя, учитывая экономию на артефактах, я даже в небольшом плюсе. Жаль только, что птичку и мышку никто покупать не хотел. Пришлось их просто отпустить. Но я и не ради денег это все затеял. В таверну мы прибыли без четверти 11 Курбские с дружинниками остались на улице. За Джайной я отправился сам. Перед походом настоял, чтобы все мои спутники набросили серые плащи, хотя Курбский был явно недоволен. Зато теперь никто не обращал внимания на наш отряд. Встреча местных наркобаронов проходила действительно на окраине звенигорода. Буквально в пяти десятках метрах от стены расположилось несколько приземистых двух-трехэтажных длинных зданий. Насколько я знал, в мое время там стояло несколько свежепостроенных высоток, сейчас от них практически ничего не осталось. «Вообще странно, эти здания как-то обособленно смотрелись от остального города». «Это здешнее злачное место», — сообщил мне Курбский. «В народе Вегас называется. Здесь несколько игорных клубов, пара ресторанов, ну и публичный дом. Но не переживайте, первый советник, все законно. Хозяева Вегаса платят налоги. И вообще мы его регулярно проверяем на предмет незаконных действий». «Ой, что-то с трудом мне в это верится». «А как же эта сходка?» Опередила меня Джайна вопросом, не скрывая ехидства в голосе. «Но «Ну, мы не знали», – пожал плечами воевода, не моргнув глазом. «Разберемся. Надо Косокину идти. Он практически хозяин Вегаса. Нормальный мужик. Скорее всего, без него это затевалось». «Не надо никому идти», – отрезал я. «Нас здесь нет. Заходим, как обычные посетители. Это понятно?» – строго взглянул на Андрея. «Да», – кивнул тот. «Хотя я не совсем понимаю». Но, встретившись с моим предупредительным взглядом, он замолк. «Кстати, интересно, а здесь США остались? И что с ними-то стало? Надо будет пораспрашивать Милу. Она там историей увлекалась. По крайней мере, шедший рядом со мной Курбский сразу признался, что хрен его знает, что там за океаном вообще. Местный Вегас даже отдаленно не напоминал тот самый игровой рай в Америке. Скорее, что-то среднее между салунами ковбоев на Диком Западе и старорусским провинциальным городишком». Джайна уверенно повела нас к центральному зданию, два этажа с широкими окнами. Оно имело аж пять входов. Мы вошли в первую дверь, пройдя мимо двух притоголовых охранников, проводивших нас подозрительными взглядами. На улице народа было немного, но, насколько я понял, такие взгляды среди местных завсегдатаев были обычным делом. Мы оказались в широком коридоре, ведущем в зал, в котором я разглядел столы, из которого доносились шумы пьяные крики. Если судить по их содержанию, было понятно, что народ рубится в карты. Перед нами из воздуха появился абат. Они в отдельной комнате, через зал, вторая дверь справа. Он вновь исчез, а мы отправились вперед. Причем я распорядился накинуть капюшоны, закрыв лица. Как потом оказалось, половина местных посетителей поступала таким же образом. Вскоре мы вошли в сам зал. «Классное место, ёпта!» – раздался в моей голове голос имбы. «Ну, насчет классного места я бы, конечно, поспорил». Большой зал, по которому было разбросано два десятка столов. Практически все были заняты народом, в основном по четыре человека, и каждый стол помимо этого окружало несколько зрителей, а между столами сновали полуголые официантки с подносами и еще какие-то непонятные мутные личности. Над всем этим колганом плыл сигаретный дым, а в воздухе стояла ядреная смесь пертяги, курева и пота, так как местные посетители явно не сильно парились насчет своей одежды и внешнего вида. На нас никто внимания не обратил, и мы пошли следом за Джайной, которая так же, как Соня и дружинники, надвинула капюшон, чтобы нельзя было увидеть лицо. А вот перед нужной нам дверью стояло двое вооруженных бритоголовых мордоворотов, выше меня на голову, касаясь сажень в плечах, словно пришедшая из России 90-х годов двадцатого века, пятнадцатые уровни, войны. «Куды?» – поинтересовался один из них по имени Ефим. «Не велено пущать никого, гуляйте!» Но я почувствовал, как напряглись Громилы. Все-таки, пусть и с зеваками, отряд Курбского подошел практически одной толпой. «Туды!» – информативно сообщила Ефиму Джайна. И в ее руке появился арбалетный болт, а через секунду он уже торчал в шее здоровяка. Захрипев, Громила рухнул на пол, но его успели подхватить мы с Курбским. Со вторым примерно такую же операцию провернул появившийся абат. Причем сделано все было настолько быстро, что наши действия так никто и не заметил. Но тянуть было глупо, и я, чуть приоткрыв дверь, увидел сидевших за круглым столом четверых мужчин. О, что там говорил воевода? Вон тот Иван Осокин, восемнадцатого уровня, не тот самый местный босс. Я любезно уступил свое место Курбскому. Говорили местные вратила о продажах черного клевера и банально торговались. На столе лежали видавшие виды чемодан и несколько разнокалиберных мешочков. Я увидел, как лицо воеводы, внимательно слушавшего разговор в комнате, медленно багровеет. «Вы что тут делаете?» – раздался строгий голос, и, развернувшись, я увидел четырех братьев-близнецов, ликвидированных нами охранников. Кстати, тех мы осторожно прислонили к стене, и дружинники закрыли их от любопытных глаз. «Где Ефим?» – снова спросил незнакомец. «Еще за столом сидела та самая женщина, что была в Голицыне, Сайра». «Она меня тут же узнала, и ее глаза расширились от страха. Она только и успела выкрикнуть что-то невнятное, как в нее и всех остальных участников шабаша посыпались заклинания, стрелы и болты. Ну а дальше события, в полном смысле этого слова, понеслись вскачь. Мы разбежались в разные стороны, давая простор подкреплению за нашими спинами. Кто-то из местной швали пытался убежать через запасной ход, но перед ним появился засранец и одним ударом швырнул обратно в центр комнаты». Однако большинство пыталось сопротивляться. Я активировал огненный баф своего жезла, Джайна призвала двух големов. Дружинники, выхватив из инвентаря мечи, окутанные пламенем моего бафа, быстро положили четырех громил. Паники, начавшейся в зале следом за этим, я не видел, но слышал. Курбские одновременно с остальными поставили огненный щит, и, как оказалось, очень вовремя. Сидевшие за столом невероятно быстро сориентировались и нанесли дружный магический удар по нам. Тут и молнии, и огонь, и ледяная стрела. Уровни-то у них были не слабые. Но, как выяснилось, это был первый и единственный выстрел. Курбский толкнул меня на пол и сам рухнул рядом, прокричав что-то непонятное. Но его дружинники явно это поняли. защелкали арбалеты. Когда я поднял голову, все было кончено. У стола в живописных позах валялись все четверо наркобаронов и магичка, которой в этот раз не удалось бежать. Мы с воеводой поднялись. Тот подошел к тому самому Осокину. «Эх, Иван, Иван!» — в голосе его была печаль. «Связался со сбродом. Добыча выпала нам знатная. Помимо целого чемодана черного клевера, который Курбский посоветовал сжечь, нам досталось пять небесных монет и миллионы двести тысяч коинов. Я сразу выделил Джайне и Обату их долю в тридцать процентов, но все монеты оставил себе, компенсировав их коинами. Спорить никто не стал. После облавы я сразу же отправился в храм в надежде купить там групповой артефакт телепортации». Тогда не нужно было бы идти в эпицентр, хотя у меня было желание туда сходить и проверить свои силы без князя, но были дела и поважнее, нужно все же остановить соседнего князя, Олега, пока он не натворил необратимых бед, и чем раньше, тем лучше, так что купить этот артефакт было бы хорошим решением. Но все оказалось не так просто. После обычной процедуры погружения в пузырь с туманом у меня разболелась голова, я быстро прошел к торговой сфере и открыл интерфейс. Земля, артефакты, облом, жирный и маслянистый. Нет, нужный мне артефакт был в наличии. Да в этом храме вообще есть все, что угодно. Вот только стоил он целых десять монет. И не помогут мне тут ни харизма, ни уговоры. Зато я нашел отличный утешительный приз. Оружие, о котором мог только мечтать. Жезл истинного пламени, пятнадцатый уровень. Сила магии, плюс двадцать пять. Игнорирование магической защиты противника, двадцать Урон от заклинаний школы огня плюс 20%. Максимальный запас маны плюс 150 единиц. Скорость восстановления маны плюс 3 единицы в секунду. Истинное пламя на 10 секунд делает все невидимое вокруг вас видимым. Перезарядка 100 минут. Раненый жезл противник еще 10 секунд не сможет скрыться. Характеристики намного круче моего старого жезла. Правда огненной ауры нет, от нее все же была польза. Но взамен есть другой навык, даже немного круче. Против мерзких ассасинов самое то. Стоил этот жезл аж четыре монеты, и я, скрипя зубами, отдал их, получив новое оружие. Наставшуюся монету уже по традиции купил артефакт развития. Скоро имба меня догонит по уровню, и ему понадобится аж два таких, а достать их сложновато. После покупки я попытался вызвать посланника, к нему у меня было много вопросов, но он никак не хотел появляться, что бы я ни делал. Спустя десять минут, когда головная боль стала просто невыносимой, я покинул храм. Мила тем временем занималась какой-то административной работой. Изучала документы, сверяла отчеты, советников и все такое. В это я лезть совсем не хотел, но мне не давало покоя княжеское хранилище. По идее, я могу пользоваться артефактами, что там содержится. Но Мила ничего о них не рассказывала. Вот я и взял инициативу в свои руки». «Слушай, я тебя ненадолго отвлеку», — начал я. «Да-да», — оторвалась она от бумаг. «Я был в храме, хотел купить артефакт групповой телепортации, но он оказался слишком дорогим. Ну да, отец поэтому и искал его в эпицентрах. А разве в хранилище нет небесных монет? Да и вообще, что там за артефакты хранятся? Может, мы их используем и станем сильнее? Тогда эпицентры сможем зачищать более выгодные, к тому же меньшими силами» все войско в них отправлять нельзя, там есть такие мутанты, что за один бой могут лишить все княжество половины бойцов. Лучше идти малой, но сильной группой». «Можешь не уговаривать», перебила меня Мила, «но». «Ты не понял, я не против того, чтобы использовать те артефакты, если они там есть, но у нас нет доступа к этому хранилищу». «Как это?» – удивился я. «Да вот так, туда войти мог только отец и Сафрон, но теперь они оба мертвы. А его нельзя вскрыть или что-то такое. Пробовали, не получается. Там очень крепкие стены и потолок, да и дверь. Кроме этого, еще куча защитных заклинаний и обманок для воров. В общем, пока не найдем магов, инженеров и взломщиков, которые справятся с системой защиты, в хранилище мы не попадем. Облом, блин. Что ж, придется идти в эпицентр.